Глава вторая Утро выдалось прекрасным. Лучи солнца еле пробивались через густые верхушки деревьев. Несмотря на ранний час, ночная прохлада быстро улетучивалась, день обещал быть жарким. Живен накрыл стол во дворе. Друзья в полголоса беседовали, пили чай, настоянный на молодых листьях смородины. «Как спалось?» интересовался Живин у гостей, нарезая толстыми ломтями сала собственного посола. «Отлично!» — ответили друзья, как в молодости, хором. «Если бы не разбудил, мы без задних ног до обеда провалялись бы в постели. Прохлада, чистый воздух, тишина», — добавил Кириллов. «Пока вы спали, я съездил в город, отвез жену на работу», — сказал живен и принялся нарезать хлеб такими же толстыми кусками. — Я и вас хотел сразу с собой взять. Да жалко было будить. Вы так сладко похрапывали. Как и договорились вчера, сейчас заедем к Воркутову. Поговорим с ним немного и разбежимся по своим делам. Приятели не сразу нашли дом Воркутова. Их сбил с толку довольно новый зеленый забор из профлистов, заменивший старую серую деревянную ограду. А вот за ним ничего не изменилось. Тот же узкий двор покосившиеся деревянные кладовки, дом, правда, немного ушедший в землю. Оперативники были здесь 28 лет назад, в зимнее время. Однако все им показалось знакомым и родным, они испытывали щемящую грусть от воспоминаний о далекой молодости. — А вот и Жигуленок Алексея! — воскликнул Лапин, увидев возле кладовок автомобиль, печально взиравший на людей к когда-то знакомых ему своими замутненными фарами. По-моему, он не на ходу, а ведь еще недавно бегал, сколько же километров за это время отмотал. Уму непостижимо. Да, десяток раз вокруг земли, это точно. Восхитился и живен. Тут из дома вышла пожилая женщина, заметила посторонних людей во дворе и испуганно поинтересовалась. «Вам кого надо?» «Алексея, он дома?» — спросил ее живен «Да, дома. А вы кто такие будете?» Женщина с тревогой разглядывала непрошенных гостей. «Мы друзья, Алексея. Можно пройти в дом?» «Какие друзья?» — удивилась она. «Я знаю его лет 30 Таких друзей не помню». «А мы как раз 30 лет назад с ним познакомились». С улыбкой проговорил Живин. «Вы позовете его сюда или нам войти в дом?» «Вы знаете, он очень сильно болеет». Женщина тяжело вздохнула и перекрестилась. «Последние деньки доживают на этом свете. Вряд ли вас узнает, если вы говорите, что прошло 30 лет». «А вы ему кто?» — поинтересовался Кириллов. «Соседка я. Мы с Алексеем, прихожане нашей церкви. Там мы познакомились. Он полгода лежал в больнице. Теперь его выписали как безнадежно больного». Я сейчас смотрю за ним, но осталось недолго. Он совсем плох. — А родственники у Алексея есть? — спросил Живин. — Если это случится, кому перейдет дом? — У Алексея в Ленинграде, то есть Петербурге, имеется племянница. Он завещал дом ей. Мы с ней созваниваемся. — Давайте мы попробуем с ним поговорить. — Может, он все-таки узнает нас? — сказал Живин и решительно направился в дом. Женщина пропустила его вперед и пошла следом. Лапин и Кириллов двинулись за ней. Дом встретил гостей чистотой и запахом лаванды. Женщина, скорее всего, благословленная церковным приходом, была сиделкой у этого человека, уходящего в мир иной. Она постаралась на совесть, избавила жилище одинокого мужчины от многолетней грязи и холостяцкого беспорядка. Больной лежал в чистой и свежей постели. Глаза его были широко открыты, смотрели прямо в потолок, не замечали гостей, вошедших в комнату. Узнать в этом человеке молодого геолога было трудно. Постаревшего и до нельзя в Воркутова выдавали только глаза, которые ничуть не изменились по прошествии многих лет. Друзья несколько секунд молча смотрели на него, вспоминали, как в далеком прошлом их свел трагический случай. Женщина пододвинула стулья, все сели возле кровати. — Алексей, привет! — сказал Живин. «Узнаешь — Узнаешь? Больной вздрогнул, перевел взгляд на Григория, долго смотрел на него, наконец через силу улыбнулся и тихо проговорил. — Алексеич, это ты? Как же мне не узнать-то тебя? И ребята с тобой? Как вас там? Три танкиста, да? алексей «Ты молодец, всех распознал!» — воскликнул Живин. «А я-то думал, что мы постарели, нас трудно сейчас узнать». «Нет, вы такие же молодые и красивые!» — с улыбкой проговорил Воркутов. «Нет, теперь мы только красивые». «Что вас ко мне привело?» Воркутов заметно оживился, глаза его загорелись, голос окреп. «Даже не знаю, как сказать, мы не знали, что ты приболел». Хотели посидеть, поговорить, вспомнить былое. Давай подождем с этим до лучших времен. Когда встанешь с постели, тогда и соберемся. Ко мне в баню поедем». Живин осекся, увидев, что глаза Воркутова наполнились слезами. «Вы про Юлю хотели мне рассказать?» — спросил Алексей. Живин от неожиданности обернулся к своим друзьям в поисках поддержки. Пожал плечами и виновато ответил. Мы прочитали газету, где пишут про Юлю, о том, что ее несколько раз видели разные люди, не поверили и приехали к тебе, хотели узнать твое мнение. «Знаю, пишут про нее много. Я вряд ли уже встану, поэтому хотел найти вас, чтобы попросить об одном одолжении. Я сейчас все расскажу, а потом вы сами решите, как мне помочь». Расскажи, если тебе не трудно, а мы подумаем, сможем ли исполнить твою просьбу. Алексей, мы тебя слушаем. Я так и живу один, — начал тот. После смерти Юли мир для меня рухнул. Ко мне несколько раз сватались вполне приятные женщины, но перед моими глазами стояла только она. Лет двенадцать назад я ушел с работы, поэзию тоже забросил, таксовал, пока машина окончательно не отказала. Последние годы трудился в церкви, на хозяйственных работах. За мной теперь приглядывает наша прихожанка Павлина Васильевна. Спасибо ей огромное за это. Первый раз я видел Юлю вечером 31 декабря восемьдесят 89 года, ровно через год после ее убийства. Было очень холодно, как в тот раз, а может, мороз был еще крепче. Я искал цветы. Их по городу нигде не было, но я умудрился достать шесть гвоздик у знакомого авиатора и поехал на сопку любви. Точное место нашел сразу, положил цветы прямо на снег и стоял рядом довольно долго, покуда сильно не замерз. Тогда сел в машину, думал о Юле еще с полчаса, а затем тронулся с места. Машина не успела еще набрать скорость, как вдруг перед ней кто-то перебежал дорогу. Но сначала я подумал, что это какой-то зверь, резко затормозил и в боковое окно увидел светящийся силуэт женщины в платье. Я рывком открыл дверцу, но ее уже не было. После этого я развернул машину и фарами подсветил то место, где она только что стояла. Везде нетронутый снег, никаких следов. Каким-то непонятным образом я понял, что это была Юлия. Заглушил машину и несколько раз окликнул её, но кругом была мёртвая тишина. Я приехал домой в сильном волнении. Выпил снотворного, но так и не смог до утра уснуть. После этого случая я каждый год в день её смерти ношу туда цветы. 25 раз я был там и иногда видел её. Издалека замечал, а когда подъезжал, она пропадала, словно растворялась. «Последние три года я туда не ездил, поскольку машина у меня сломалась». Друзья удивленно переглядывались между собой, слушали рассказ человека, лежащего на смертном одре. Недоуменно качали головами и думали про себя, насколько ему можно верить. Они прекрасно понимали, что он болен, а в этом состоянии от него можно ожидать и не таких откровений. «Вы не верите мне, это и понятно. Какие могут быть призраки?» проговорил Воркутов. «Однако я восемь раз видел ее. По этому вопросу и хотел к вам обратиться. Юля по какой-то причине не может покинуть этот мир. Душа ее не обрела покоя до сих пор. Может, она ждет меня?» В таком случае ей осталось ждать недолго. Я разговаривал со священником, просил его провести какую-нибудь церковную службу, чтобы упокоить ее душу, Но он мне сказал, что церковь такими делами не занимается, тем более, что Юля некрещенная, поэтому по секрету посоветовал найти сильного шамана и поговорить с ним. Как он скажет, так и сделать. Вот об этом я хотел вас попросить. Вы люди известные, имеете связи, и найти шамана для вас не составит большого труда. Я скоро уйду в иной мир, и мне хотелось бы встретиться там со своей любимой. — Если вы не исполните мою просьбу, то ее душа останется здесь, и я не смогу, наверное, увидеть ее никогда. — Хорошо, Алексей, — тихо сказал Живин. — Мы исполним твою просьбу, посоветуемся и что-нибудь придумаем. Решим. — Спасибо, — прошептал больной, уставший от разговора. — Буду ждать. — Мы возьмем у Павлина Васильевны номер телефона. Если найдем шамана, сразу позвоним ей. Старые опера стали прощаться с Воркутовым, по очереди пожимали ему руку. Он ничего не говорил, с закрытыми глазами слабо кивал. Во двор следом за друзьями вышла и сиделка. — Вы особо ему не верьте, — проговорила она, вытирая платком глаза. — Он в таком состоянии, что может всякого нагородить. Могу вам сказать по секрету, что он ночью разговаривает с ней. — С кем? — Григорий удивленно посмотрел на женщину. Я иногда захожу к нему ночью, чтобы проверить, жив ли. Несколько дней назад пришла поздно вечером и слышала, как он разговаривал с кем-то. У него горел торшер, он включает его сам по необходимости. Я подумала, что его кто-то навестил, заглянула в комнату. Там, кроме Алексея, никого не было. Но я отчетливо слышала женский голос. «Да ну вас!» — буркнул Лапин и быстро зашагал к воротам. «Наговорите тут всякого!» В машину они сели молча и по дороге осмысливали то, что услышали и увидели в доме Воркутова. Все это немного пугало и одновременно увлекало их своей необъяснимой загадочностью. Наконец Живин спросил, что вы насчет всего этого думаете? — Ничего, больной человек, в голову ему лезет всякая чертовщина, — с возмущением в голосе отозвался Салапин. «Но последнее желание надо бы исполнить. Только где найти шамана?» «У меня есть такой!» Внезапно воскликнул Кириллов, отчего Живин резко затормозил и прижался к обочине. «Дальний родственник за рекой живет. Я его спрошу. Говорят, сильный экстрасенс». «Так он кто, шаман или экстрасенс?» Живин вопросительно посмотрел на Кириллова. «Черт его знает. Я плохо разбираюсь в этом. Скорее всего, шаман». Я у него дома видел бубны. Он лечит людей и проводит всякие обряды очищения. Говорят, из местной школы выгонял привидения. Давайте так, — заявил Живин. Тридцать лет назад мы раскрыли страшное преступление, которое навсегда осталось в нашей памяти. В раскрытии этого убийства немало сил вложил и Иваркутов. Тогда нам казалось, что мы сделали все, чтобы восторжествовала справедливость. Но жизнь показывает, что точка здесь не поставлена. Я предлагаю довести это дело до конца. А для этого, Самсон, постарайся убедить своего знакомого шамана провести какой-нибудь обряд. Честно сказать, я не верю, что чья-то душа ходит, бродит по той самой сопке, но наш друг должен покинуть этот мир с упокоенным сердцем. «Беремся?» «Да», — ответили Кириллов и Лапин. Три танкиста, готовые исполнить последнее желание человека, казалось бы давно забытого ими, двинулись дальше.